Музык заходит в книжный магазин. Мне бы какой нибудь захватывающую книжецу, ну, от которой было бы невозможно оторваться. Там, ну, детектив какой-нибудь такой захватывающий. Да, есть очень хороший детектив. Угу. Вот посмотрите. Он читается на одном дыхании. Угу. Там просто целая серия убийств. Да, да. И никто не может догадаться, кто убийца. Ой, как замечательно. До самого конца книжки. Ай, вот-вот я люблю такие вот... Как раз... А, как называется? А, сейчас посмотрим. Сторож-убийца! РЕКЛАМА! вас изысь не может наступить момент, когда захочется сильно выпить. Паша покупает полтора ящика пива.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 А знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что настоящая женщина должна в своей жизни спилить дерево, разрушить дом и вырастить дочь? Лови, лови момент любви, лови, лови момент огня. Лови, лови момент любви. Лови. Это всё самое, самое главное, вы же не досуслив самое главное. Я вам говорю, когда она... Всё, всё тихо, тихо. идём. Вот вам стул Но. и тряпочка. А затем, я не понимаю. Сидите и молчите! -so она так смеётся, что каждый раз хочется дать ей каплю никотина.